Это несколько грубая, но все-таки дружелюбная записка архивариуса Линдгорста была мне в высшей степени приятна. Хотя, по-видимому, чудной старик знал, каким странным способом мне стали известны судьбы его зятя, о чем я, обязавшись тайную, должен умолчать даже и перед тобою, благосклонный читатель. Но он не принял этого так дурно, как я мог опасаться». Он сам предлагал руку помощи для окончания моего труда, и отсюда я имел право заключить, что он в сущности согласен, чтобы его чудесное существование в мире духов огласилось посредством печати. «Может быть, — думал я, — он даже почерпнет отсюда надежду скорее выдать замуж остальных своих дочерей» потому что, может быть, западет искра в душу того или другого юноши и зажжет в ней тоску по зеленой змее, которую он затем в день вознесения поищет и найдет в кусте бузиной. Несчастье же, постигшее студента Ансельма, его заключение в стеклянную банку, послужит новому искателю серьезным предостережением хранить себя от всякого сомнения, от всякого неверия. Ровно в одиннадцать часов погасил я свою лампу и пробрался к архивариусу Лендгорсту, который уже ждал меня на крыльце. — А, это вы, почтеннейший! Ну, очень рад, что вы не отвергли моих добрых намерений. Идемте! И он повел меня через сад, полный ослепительного блеска, в лазурную комнату, где я увидел фиолетовый письменный стол, за которым некогда работал Ансельм. Архивариус Линдгорст исчез, но тотчас же опять явился, держа в руке прекрасный золотой бокал, из которого высоко поднималось голубое потрескивающее пламя. «Вот вам», — сказал он, — «любимый напиток вашего друга, капельмейстера Иоганна Крейслера. Это зажженный арак, в который я бросил немножко сахару. Отведайте немного, а я сейчас скину мой шлафрок», и в то время, как вы будете сидеть и смотреть и писать, я для собственного удовольствия и вместе с тем, чтобы пользоваться вашим дорогим обществом, буду опускаться и подниматься в бокале. — Как вам угодно, досточтимый господин Архивариус, — возразил я, — но только если вы хотите, чтобы я пил из этого бокала, пожалуйста, не... «Не беспокойтесь, любезнейший!» — воскликнул Архивариус, быстро сбросил свой шлафрок и, к моему немалому удивлению, вошел в бокал и исчез в пламени. Слегка отдувая пламя, я отведал напиток. Он был превосходен!